Глава 13 Она открыла глаза и с воплем вскочила на ноги, попыталась бежать, но её тут же поймали сильные руки. «Пьяно, пьяно, Каро, кальмати!» «Тихо, тихо, успокойся, дорогая!» Но Саша снова дёрнулась, увидев, что её крепко держит в объятиях комиссар Лука Дини, которого здесь никак не должно было быть. «Это привидение! Это мне мерещится!» Она увидела у окна фигуру в тёмном одеянии и завопила во весь голос. «Всё, всё, успокойся, всё нормально!» Комиссар осторожно усадил Сашу обратно на жёсткую кушетку и, видя её выпученные от страха глаза, протянул руку. «Ущипни меня! А теперь ущипни себя!» Он засмеялся. «Всё, убедилась? Все живы-здоровы, ты не спишь!» «Ну и напугала ты меня, Тезора!» «Я думал, тебя ни одним маньяком не проймёшь!» «А террасы в обморок!» «Да тут вообще жуть какая-то!» прошептала Саша и испуганно кивнула в сторону фигуры в чёрном. «А это кто?» Лука повернулся к монаху. «Брат Кармелло, разрешите представить вам храбрую адвокатессу Алессандру, ну никак я твою фамилию не выговорю, Эмельянову!» «Емельянову», машинально поправила девушка. «Саша, это брат Кармелло!» Он живет здесь, в монастыре. Не может быть. Монастырь ведь заброшен. Он пустой. Монах что-то быстро начал говорить, но Саша не понимала ни слова. Голова еще кружилась, и, похоже, монах использовал умбрийский диалект. «Их здесь трое», — объяснил Лука. «Послушание такое. Работать эту неделю здесь, в монастыре». По договоренности епископата с владельцем они должны потихоньку приводить территорию в порядок. Видимо, здесь скоро снова появятся монахи. А почему только трое? А это, как я понял, что-то вроде епитемии, наказание за некоторые проступки. Но мы не будем спрашивать брата Кармеллу, какие именно... Он улыбнулся. Ну, силы есть. Сюда такси не вызовешь, придется идти до города пешком. Справишься? «Всё нормально», — ответила Саша. «Только пойдём отсюда, пожалуйста». Девушка держала Луку за руку, до боли сжав пальцы, пока монастырь не скрылся из виду. Они прошли лесом, обогнули мост и ведьмино дерево. Солнце уже пекло по-летнему, страхи отступили. И Саша, наконец, спросила. «Как ты сюда попал? Что ты вообще делаешь в этом монастыре?» «А у меня отпуск». Безмятежно заулыбался Лука. «Разве я мог оставить тебя одну? Ты же обязательно что-то натворишь. Я как чувствовал. Взял несколько дней отпуска и приехал. чтобы ты сейчас без меня делала?» «Не знаю», — прошептала Саша и ещё крепче вцепилась в руку комиссара. «А здесь, в монастыре, ты как оказался?» «В аббатстве?» «За тобой шёл. Приехал, не успел оглядеться, только присел в кафе выпить чашечку кофе. Смотрю, бежит». «Да так целеустремлённо! Что мне оставалось делать? Пошёл следом!» «Ты шёл за мной всё время?» Саша задохнулась от возмущения и выпустила его руку. «Да ты... ты... ты знаешь, кто?» Она поняла теперь, почему, передавая привет комиссару, карабинерга и Тани ей подмигнул. Он явно был в курсе приезда Луки. «Ну, если бы не я, то не знаю, что бы ты сейчас делала. Ты сама признала?» «Ну, не обижайся», — примирительно попросил Лука. До города они шли молча. Саша пыталась сохранить обиженный вид, но в душе чувствовала огромное облегчение. «Это же так здорово, что Лука приехал!» С его помощью всё наладится. Но даже безо всяких причин она очень-очень рада его видеть. Уже в городе Саша забыла, что все еще обижается, и восторженно показывала Луки. «Смотри, здесь такие виды со стены, а вот тут, посмотри, глаза на арке невероятно, правда?» «Я столько времени прожил в Умбрии», — смеялся тот. и в «Ивспелло был неоднократно рад, что тебе здесь нравится. А все же», — спросила она, уже заранее зная ответ, «кем ты себя ощущаешь? Тосканцем, умбрийцем, итальянцем?» «Флорентийцем», — сразу ответил комиссар. — Ты ведь знаешь, что я вернулся из Перуджи во Флоренцию, потому что там мой дом.